Глава 29. Аутоиммунная печень и гепатит. Когда заболевание поражает печень внезапно, безо всяких звоночков, которые помогли бы определить, что именно не в порядке, или когда печень не поддается лечению, врачи не ставят диагноз гепатит, а считают, что имеют дело с таинственной аутоиммунной реакцией. Это еще один пример того, как хроническое заболевание порождает недоразумение и побуждает врачей обращаться к ошибочной аутоиммунной теории. Правда, есть нестандартно мыслящие врачи, которые называют эти таинственные случаи аутоиммунным гепатитом. Это уже кое-что. Запомните, любое воспаление печени, которое медики называют аутоиммунным, имеет непосредственное отношение к гепатиту, и его всегда можно классифицировать. Воспаление печени Любое воспаление печени – это серая зона диагнозов. Волшебного зеркала, которое показало бы, какой буквой алфавита следует назвать вид гепатита в каждом конкретном случае, не существует. По анализу крови этого не скажешь, так как он показывает лишь уровень печеночных ферментов и билирубина. По нему можно определить дисфункцию печени, не более того. Присутствие антител или повышенное содержание лейкоцитов скажут о воспалительном процессе в организме повышенного уровня клеток убийцы, других лимфоцитов, а также базофилов, нейрофилов и моноцитов или анализов на иммуноглобулин, указывающих на инфекцию, все равно недостаточно, чтобы среди разных типов гепатита выделить один. Таким образом, вы переходите к следующему тесту. Чувствуется ли боль при пальпации печени? Затем врач рассмотрит печень на сканах МРТ, компьютерной томографии, рентгеновских снимках или на мониторе при УЗИ-исследовании. Видны ли рубцы, клеточные повреждения? Есть ли опухоли, непроходимости? Ответы на эти вопросы позволяют поставить диагноз гепатит или исключить его. Однако, даже если провести все эти исследования, стопроцентной гарантии, что диагноз поставлен правильно, нет. Если обостряется хроническое воспаление печени, а на снимках нет большого количества рубцовой ткани, тогда заболевание можно классифицировать как гепатит А. Если воспаление началось недавно и сразу остро, при этом немного повысилась температура, появилась чувствительность в области печени и в крови стало много белых кровяных телец, то это тоже может быть гепатита. Если же состояние больше напоминает хроническое, воспаление началось давно, но протекает без обострений. На снимках МРТ, компьютерной томограмме или рентгеновском снимке видно незначительное количество рубцовой ткани Уровень белых кровяных клеток повышен или понижен, отмечается немного повышенная температура тела и периодические боли в животе, это может быть гепатит Б. При гепатите С на снимках видны более значительные повреждения тканей, похожие на фиброз, слабо выраженный цирроз или рубцы. Повышенный уровень печеночных ферментов в крови говорит о том, что воспаление давнее, а антитела свидетельствуют о перенесенной ранее инфекции, а уровень лейкоцитов повышен. Если на снимках видны обширные хронические повреждения с фиброзом и циррозом в разных частях печени и небольшие доброкачественные опухоли, сама печень увеличена и воспалена, а уровень билирубина и ферментов сильно повышен, тогда врачи диагностируют гепатит D с гепатитом B в анамнезе. Но, как и во всех остальных случаях, в нашем распоряжении есть только общая картина состояния печени и непроверенные теории, которые ее объясняют. При хронических заболеваниях редко удается получить прямой ответ, да еще и правильный. Наконец, если вы пришли к доктору с субфибрильной температурой, острой болью в правом боку, слабостью и сильнейшим истощением, анализы показывают повышенный уровень печеночных ферментов и билирубина, а все исследования, МРТ, компьютерная томография, позитронно-эмиссионная томография и УЗИ, воспаление – А еще, если перед этим вы много путешествовали, вам могут поставить диагноз гепатит Е. Если же вы никуда из страны не уезжали, врачи будут склоняться к гепатиту А. Однако, если вам будет становиться хуже и лечение не поможет, диагноз могут изменить на гепатит Е. Обратите внимание, нет отдельных вирусов гепатита А, В и так далее. Все диагнозы базируются на догадках, интерпретации симптомов, внешнем обследовании, воображении и результатах анализа крови. Врач учитывает и другие показатели. Состояние, похожее на грипп, повышенную температуру и желтуху, желтизну глаз и кожных покровов. Если же симптомы таковы, что учебник ничем помочь не может, заболевание относят к идиопатическим, то есть неведомым аутоиммунным болезням печени. Да и сам ряд гепатитов представляет собой загадку. Обозначение буквами делает эти разновидности вируса более понятными, чем они есть на самом деле. Чудо уже то, что медицинская система признала вирусную природу гепатитов. Это огромный прорыв. Хотя отдельных вирусов для каждого вида гепатита нет, все же вирус здесь замешан. Правда, какой именно наука не знает, и врачи ошибочно думают, что открыли по вирусу на каждую букву. На самом деле, виды гепатита отличаются только симптомами, а не вирусами. Необъективность диагноза. О гепатите С говорят, что люди живут с ним десятилетиями, и он подолгу их не беспокоит. А еще что, если вы подозреваете у себя гепатит С, нужно пойти к врачу и сдать простой анализ, и что этой болезнью страдает каждый 30-й взрослый. Это неточное и неполное понимание того, что происходит внутри печени. Давайте разберемся. Начать с того, что простой анализ не так уж и прост, и вам придется пройти все тот же ряд кабинетов диагностики. Ультразвук, компьютерную томографию, ПЭТ, МРТ, сдать анализ крови на уровень печеночных ферментов и так далее. Правда, здесь есть маленький нюанс. Никакие исследования не позволяют идентифицировать вирус гепатита С. Если бы врачи искали специфический вирус, то на этом бы и застряли, поскольку до сих пор не знают, как он выглядит. Вирусное происхождение болезни пока лишь теория, в данном случае отчасти верная. Но она не дает полноценного доказанного ответа. Когда ученые изучают под микроскопом клетки пациента, они не понимают, на что смотрят. Вот почему они не могут разгадать происхождение различных видов гепатита. Ну а вернемся к диагностике. Изучив анализ крови и пропальпировав живот, врач рассматривает снимки. Если он заметит кисты, опухоли или увеличение органа, он назначит биопсию, чтобы собрать образцы тканей и определить, рубцовые ли это клетки печени или раковые. Если онкологию доктора исключат, воспаленных участков будет немного, состав крови окажется относительно близок к норме и в печени обнаружатся только доброкачественные кисты, это не гепатит С. С другой стороны, некоторые врачи не утруждают себя дополнительной диагностикой, если хотя бы один из тестов дал позитивный результат, поскольку гепатит С сейчас в тренде. Малейшая дисфункция печени, и у вас уже стоит диагноз гепатит С, и вы льете слезы. Исключениями являются случаи, когда на снимках видны дегенеративные изменения ткани печени, рубцы или фиброз. Тогда пациента спросят, много ли алкоголя он употребляет. И если он пьет регулярно, давно и по помногу, то диагноз гепатит С поменяют на цирроз. И здесь мы снова вступаем в обширную серую зону. Если человек с выраженными симптомами поражения печени пьет лишь мартини по выходным, ему скажут, что это гепатит С. А больному, выпивающему каждый вечер по нескольку бутылок пива, припишут цирроз. Это субъективная оценка. Если бы ученым удалось выделить вирус гепатита, они могли бы находить его в крови и в каждом конкретном случае давать точное и корректное заключение, а не играть в вопросы и ответы, руководствуясь неопределенными теориями. Тогда не было бы никаких серых зон и диагнозы не ставили бы, исходя из образа жизни пациента, что некорректно. Важно понимать, что гепатит С — это не точное значение, а некий диапазон, это скрытное заболевание. Тот же самый неопределенный образ мышления включается, если пациент принимал сильнодействующие лекарства или наркотики. Когда болезнь сопровождается небольшим повышением температуры, болями в области печени и повышенным содержанием ферментов, да еще если вы принимали наркотики, не прописанные в лечебных целях, ждите диагноз гепатит B или C и упреков за нездоровый образ жизни. Но если при тех же симптомах вы заявите, что не употребляли наркотики, вердикт врачей окажется иным. А другой человек регулярно принимает наркотические средства по рецепту врача, и ему тоже скажут, что это не гепатит. Тут все субъективно. Вот еще пример типичного медицинского заблуждения. Если вы ощущаете дискомфорт в области печени, МРТ или УЗИ показывают небольшое воспаление – Ферменты печени в крови повышены или не в норме уровень лейкоцитов, но при этом вы хорошо себя чувствуете, скорее всего, у вас определяют гепатит А, Б или С. Другой человек с точно такими же симптомами, как у вас, но не столь бодрый, не получит такого диагноза. Врачей учат при постановке диагноза брать в расчет даже сексуальную ориентацию пациента. «Я своими глазами видел, сколь многим людям ставят такие предвзятые диагнозы, причем продолжается это годами». Конечно, об этой предубежденности против геев и лесбиянок не принято говорить открыто. И хотя сейчас такое встречается реже, чем 10-20 лет назад, определенная несправедливость существует до сих пор. Что касается наркотиков, правда в том, что среди тех, кто ведет чистую жизнь, заболевания печени встречаются так же часто, как и у тех, кто страдает от наркотической зависимости. Иммунную систему ослабляют любые наркотики. Неважно, куплены они в аптеке или на улице. Если вам прописали 10 разных лекарств – утоляющие, снотворные, антидепрессанты, нейролептики, для контроля давления, от диабета и так далее, печени приходится так же тяжко, как если бы ее хозяин был уличным наркоманом. Со сниженным иммунитетом человек становится легкой добычей вирусных инфекций. Разница лишь в том, что героиновому наркоману поставят диагноз «гепатит B или С». Получается, что классификация вирусов зависит от образа жизни пациента. Настоящая причина гепатитов. Итак, медиков учат, что в печени могут обитать разные вирусы гепатита. И это почти правда. Гепатиты в самом деле имеют вирусное происхождение. Однако эту болезнь вызывает один единственный вирус, просто представленный разными штаммами и мутациями. И это не что иное как вирус эпштейна бар Тот самый, что вызывает мононуклеоз. Тот самый, из-за которого у людей при заболеваниях печени увеличивается селезенка. Тот, о котором я написал целую книгу под названием «Лечение щитовидной железы», потому что он нарушает и ее работу. Веб из семейства герпесов недаром выбрал печень своей резиденции. Там он может сладко спать много лет и даже десятилетий. Когда врачи говорят, что можно носить в себе вирус гепатита С и не знать об этом, они правы. Ваша печень может хранить этот вирус хоть до старости, прежде чем раздастся тревожный звонок, который насторожит врачей. За годы жизни в печени Веб выстраивает с ней свои отношения, одновременно вредные и полезные. Когда-то этот вирус служил человеку, поддерживая его иммунную систему в рабочем состоянии. Однако, если печень слабее, а иммунная система истощается, в организм проникают вредители, и тогда начинаются проблемы. Именно на этом этапе, да при избытке адреналина и лекарств, а также из-за неправильного питания, веб становится сильнее и со временем может причинить печени серьезный ущерб, который проявится в медицинских анализах и получит название гепатит. Если же вы начнете питаться правильно и позаботитесь о своей печени, веб станет беспомощным и уже не причинит вреда вашему здоровью. Множество людей живет с неявно выраженной вирусной патологией в печени, что в конце концов приводит к неприятному диагнозу. И еще сотни миллионов человек являются носителями инфекции, но не могут найти истоков своих проблем со здоровьем. Не каждый носитель веб заболевает гепатитом. Даже если пустить все на самотек, лишь некоторые разновидности этого вируса могут нанести печени небольшой ущерб. Например, гепатит Е. Это тяжелая вирусная инфекция, вызванная очень агрессивной мутацией веб, которым, как правило, люди заражаются из внешних источников, они носят в себе с рождения. Однако даже в таких тяжелых случаях ситуацию можно взять под контроль. Будущее гепатита. Пока медицинская наука не признает веб причиной гепатита, не даст ответ, какой штамм или мутация несут ответственность за ту или иную разновидность болезней и не научится выявлять этот вирус в печени, а не только в крови, диагностика останется такой же неточной. Различия между разными штаммами и мутациями ВЕБ, вызывающими разные виды гепатита, включая аутоиммунный, могут быть едва уловимыми. Существует более 60 разновидностей этого вируса, и некоторые способны повредить печень больше, чем другие. Добавьте сюда состояние вашей иммунной системы, ваш уход за собой, набор унаследованных и приобретенных патогенов и вредителей печени, а также факторы внешней среды, и вы увидите, как много разных мелочей влияют на каждый конкретный случай гепатита и делают его уникальным. Медицина идет ложным путем. Чем дальше, тем тщательнее она будет искать различия между отдельными случаями гепатита и при каждом новом нестандартном заболевании будет расширять гепатический алфавит. Ученым будет попадаться все больше мутаций веб, и не понимая, что именно они наблюдают, они продолжат добавлять новые буквы к уже имеющемуся ряду. Так было и со стриптококками. Со временем станет очевидным, что медицина не идентифицировала подлинный вирус, который за всем этим стоит. Когда же это наконец случится, его назовут истинным именем – ВЭБ. Помните, что буквы после слова «гепатит» – это лишь схематичное обозначение заболевания, которое полностью не изучено. Буквы лишь маркируют возможные пути развития болезни внутри печени. В худшем случае вирус никогда не идентифицирует, поскольку если типы гепатита обозначить как разные мутации ВЭБ, это привлечет к нему слишком большое внимание – А ведь многие корпорации хотят похоронить и забыть этот вирус. Дело в том, что он имеет криминальный след и может помочь изобличить огромное число вредных производств. Аутоиммунная печень. Оставим на время гепатит. Печень, зараженная вирусом, играет большую роль в каждом аутоиммунном нарушении. Если у вас целиакия, ревматоидный артрит, болезнь лайма, тандоз, саркаидоз, ревматическая лихорадка, мононуклеоз, склеродермия, синдром Шегрена, диабет первого типа, склеротический лишай, витилиго, язвенный колит, болезнь Грависа, синдром гиена Баре, болезнь Хошемота, фибромиалгия, аутоиммунный гепатит, болезнь Одессона, оптический неврит, синдром мышечной скованности, синдром эллерса эндометриоз, болезнь Крона или Касломана, синдром Рейно или беспокойных ног, интертициальный цистит, ювенильный артрит, стеноз митрального клапана, болезнь минье, синдром хронической усталости, полигландулярный синдром или любое другое аутоиммунное нарушение, знайте, что ответственность за них несет вирус, поселившийся в вашей печени. А врачи нам говорят, что во всем этом виноват организм, который нападает сам на себя. Полный абсурд. Ваш организм всегда на вашей стороне и никогда не стал бы действовать против вас. Все симптомы этих заболеваний свидетельствуют о вирусной активности. Еще раз, какой бы аутоиммунной болезнью вы ни страдали, за ней всегда стоит вирус и печень – одно из мест, где он прячется. Конкретная болезнь или симптом зависят от штамма вируса и его диеты, Так что зараженная вирусом печень не всегда означает гепатит. Заболевание может принять иную форму и даже не оставить заметных следов в печени. Однако, как бы оно ни проявлялось, если вы заботитесь о печени и понимаете, что в ней живут патогены, вы уже находитесь на пути к тому, чтобы побороть аутоиммунные болезни. Это лучше, чем жить в страхе, не зная, чего ожидать от своего организма. Поверьте, он любит вас без всяких условий. Воспаление селезенки. Люди, у которых нет физических травм, но селезенка которых увеличена, также столкнулись с вирусной инфекцией. Это легко определить, поскольку все болезни селезенки имеют вирусное происхождение. И есть только одно семейство вирусов, которое вызывает ее воспаление. Это все без исключения герпесы. От простого первого, до еще не открытых 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Но чаще всего селезенка поражается ВЭБ и его 60 штаммами. Зачастую у людей с больной печенью бывает воспалена и селезенка, причем они могут не знать об этом. Инфекция может протечь в слабой форме, незаметно, и затухнуть сама собой, а может и привести вас на операционный стол, где вам придется удалить селезенку. Если ваша печень откровенно сбоит и у вас в медкарте стоит диагноз гепатит или идиопатическое аутоиммунное состояние, Вероятнее всего, и селезенка у вас поражена той же хронической вирусной инфекцией, что и печень. Восстановление контроля. Теперь, когда мы знаем, что вызывает болезни печени, гепатит, аутоиммунные заболевания и воспаление селезенки, мы можем вернуть контроль над своей жизнью. Вы можете ходить по кабинетам врачей еще 10, 20 или 30 лет, А можете заняться очисткой печени прямо сейчас и избежать проблем или повернуть вспять течение гепатита и других болезней печени, если они у вас уже есть. В этом сила знания. Далее я расскажу, как укротить вирусную активность. Вам больше не грозит учесть жертвы, которая не знает, как защитить себя. Понимание процессов, протекающих в организме, может стать решающей вехой на пути к выздоровлению.